Я проводил двухдневный отпуск в Париже после боев у Шнея Эйфель. И по знакомству удостоился чести попасть на совещание, куда были допущены только избранные, и где генерал Уолтер Бедл Смит объяснил нам, какой легкой будет операция, получившая позднее название «Операции Хертгенского леса». Название, собственно, не точное. Хертгенский лес был только небольшим участком фронта. Вся местность называлась Штадсвальд. Там немецкое верховное командование решило дать нам сражение после того, как мы взяли ахин и проложили себе дорогу в Германию. Я тебе еще не надоел? Ты не можешь мне надоесть. И о войне ничего не может мне надоесть, кроме лжи. Странная ты девушка, да? — сказала она. Это я и сама давно знаю. Ты действительно хотела бы пойти на войну? Не знаю, смогла бы я или нет, но я бы попробовала, если бы ты меня научил. Ни за что не буду тебя учить. Я только рассказываю тебе забавные истории. Предание о смерти королей. Нет, у нас их называли G.I. Господи, как я ненавижу эту кличку. И как ее затрепали, особенно любители комиксов. Те, кого так звали, пришли из самых разных мест. Большинство — поневоле. Не все. Но все читали газету «Stars and Stripes», и непременно нужно было, чтобы там упомянули часть, которой ты командуешь, иначе тебя считали неудачником. Обычно я и был неудачником. Я пытался дружить с корреспондентами, и на том совещании, о котором я говорю, было несколько очень хороших, Не стану называть их фамилией, не то еще пропущу кого-нибудь, а это было бы несправедливо. Всех хороших корреспондентов я не запомнил. Но были среди них и такие, которые увиливали от военной службы. Были жулики, которые вопили, что ранены, когда их задевал рикошетом осколок железа, и носили нашивки за ранения, если попадали в автомобильную аварию. Были пролазы, трусы. Вруны, мародеры и карьеристы. На совещании не присутствовали только убитые. Среди них тоже были свои убитые, немалый процент. Но убитые, как я уже сказал, не пришли. Зато там были женщина в потрясающих мундирах. Как же ты все-таки женился на одной из них? Я тебе объяснял по ошибке. Рассказывай дальше. «В комнате висело больше карт, чем сам Господь Бог мог бы изучить за рабочий день, даже если бы он был в ударе», — продолжал полковник. «Большие карты, средние карты и гигантские карты. Все эти люди прикидывались, будто запросто в них разбираются, как, впрочем, и штабисты с указками в руках. Указка — это нечто вроде бильярдного кия с куцем задом. Не говори грубых слов». Я не знаю, что такое куцый зад. «Обрубленный или укороченный на скорую руку», — объяснил полковник. «Никчемный инструмент или никчемная личность. Это старинное выражение. Его, наверное, можно найти даже в санскрите». «Ладно, рассказывай». «А зачем? Разве позор заклеймишь словами?» «Если хочешь, я все запишу. Я умею точно записывать все, что слышу и о чем думаю». Конечно, иногда я делаю ошибки. Ну, ты просто счастливится, если умеешь точно записывать все, что слышишь или о чем думаешь. Но не смей ничего записывать из того, что я рассказываю. Он продолжал. Комната была набита корреспондентами, одетыми, как Бог на душу положит. Одни скалят зубы, другие полны рвения. Чтобы пасти это стадо, тут же толпится, размахивая указками куча пистолетных фертиков. Так мы зовем тыловых крыс, выреженных в мундиры, как на маскараде. Пистолетный фертик возбуждается всякий раз, когда кобура бьет его поляшка. Между прочим, дочка, наш пистолет, в отличие от доброго старого револьвера, дает промах в бою чаще всякого другого оружия. Не бери в подарок пистолета, разве что захочешь стукнуть им кого-нибудь по голове, угаре.